Глава шестая. Ночное бегство. Шесть дней прошло после битвы с тигрицей. Раны Гава возрубцевались, но от потери крови он чувствовал еще большую слабость. Что касается Нама, то хотя боли его и прошли, но одна нога все еще не двигалась. Наус не дала беспокойства и нетерпение. С каждой ночью отлучки Люа становились все продолжительнее, Ему нужно было кормить себя и поддерживать тигрицу. Часто оба хищника терпели голод. Им жилось хуже, чем волкам. Тигрица выздоравливала. Она передвигалась теперь с такой медлительностью, что Нау даже не убегал от нее. Он намеренно не убивал тигрицу, так как забота об ее пропитании изнуряла льва и делала его отлучки более продолжительными. С течением времени у ламры и тигрица... Начали понемногу привыкать друг к другу. В первые дни появление человека вызывало в раненом животном ярость и страх. Заслышав человеческий голос, такой непохожий на рев и вой других зверей, тигрица поднимала голову, оскаливая зубы. Нао, вращая своей палицей или поднимая топор, повторял. «Чего стоят теперь когти тигрицы? Нао может выбить ей зубы палицей, распороть живот рогатиной». Тигрица бессильно против Нау, как лань или сайга. Но понемногу тигрица привыкала к его речам и его оружию. Воспоминания о нанесенных ей ударах больше не пугало ее. Поднимая палицу, Нау не бил больше тигрицу, поэтому она перестала бояться его угроз. С другой стороны, она поняла, что человек опасный враг, и, уважая его силу, она больше не рассматривала его как добычу. В конце концов она свыклась с людьми, а привычка у животных равносильно симпатии. Нао не раскаивался в том, что оставил в живых хищницу. Это увеличивало блеск его победы и делало ее более продолжительной. Он даже привязался к своему побежденному врагу. Скоро Нао стал ходить на реку уже вдвоем с Гавом. Утолив свою жажду, они приносили воду для Нама в полой бересте. На пятый вечер тигрица кое-как доползла до берега, но она не могла достать до воды, так как берег был крутой. Нао и Гав посмеивались над ней. Сын Леопарда сказал, «Гиена теперь сильнее тигрицы, ее могли бы растерзать даже волки». Затем, зачерпнув бересту воды, он ради шутки поднес ее тигрицы. Она осторожно лизнула воду и стала пить. Это настолько понравилось Уламрам, что Нао возобновил игру. Затем он крикнул насмешливо. «Тигрица больше не умеет пить из реки!» Он был горд своей властью над хищницей. На восьмой день Нам и Гав почувствовали себя достаточно сильными, чтобы двинуться в дальнейший путь. Нао назначил побег на ближайшую ночь. Ночь выдалась сырая и душная. Закат цвета красной глины долго маячил в небе. Травы и деревья никли под мелким дождем. Листья падали, шумя, как крылья, или шелестя, как насекомые. Из чащи лесов и дрожащих кустарников поднимались стоны голодных зверей, а те, что не были голодны, попрятались в свои логовища. После полудня лев великан проснулся, дрожа от холода. В его памяти возникла пещера, в которой он жил до наводнения. Он стал искать себе логово, нашел глубокую яму и поселился в ней вместе с тигрицей. Но это не было настоящим логовым. Нау рассчитывал этой ночью, пока лев будет на охоте, отыскать себе тоже какое-нибудь убежище. Отсутствие зверя будет продолжительным. У ламры успеют переплыть реку, дождь облегчит побег. Он прибьет землю, сотрет запах следов, и льву трудно будет преследовать беглецов. В сумерки хищник отправился на поиски пищи. Сначала он обследовал места по соседству, затем, убедившись, что поблизости нет добычи, углубился в лес. Нау ждал, он боялся обмануться. Влажный аромат растений заглушал запахи зверей, шум листьев и дождя, рассеивал слух. Наконец, Нау подал сигнал и первым вышел из пещеры. Нам и Гав следовали за ним по обе стороны. В таком порядке легче было распознавать приближение опасностей. Сначала надо было переплыть реку. Во время своих отлучек Нау нашел брод, он вел до середины реки, затем надо было плыть по направлению к скале, а там можно было достать ногами дно. Прежде чем перейти реку, воины постарались запутать свои следы. Они сделали около берега несколько петель и, останавливаясь, долго топтались на месте. Чтобы скрыть место переправы, они добрались до него вплавь. На другом берегу они снова стали заметать следы, выписывая длинные петли, причудливые и кривые. И только пройдя триста или четыреста локтей, оставили все эти предосторожности и продолжили путь по прямой линии. Некоторое время шли молча, затем Нам и Гав стали перекликаться. Нао напряженно прислушивался. Издали раздалось рычание, оно повторилось три раза. За ним последовало продолжительное мяуканье. Нам сказал «Это лев-великан». «Идемте быстрее», — прошептал Нао. Они сделали еще сто шагов. Ничто не нарушало покоя сумерек. Затем рычание раздалось ближе. Лев на берегу реки. У Уламры ускорили шаг. Рычание следовали одно за другим. Прерывистый, пронзительный, полный гнева и нетерпения. Уламры поняли, что зверь бежит по их запутанным следам. Очутившись в саванне, они нарвали травы, и, раскладывая ее перед собой кучками, ступали по этим кучкам и убирали их следом за собою. Это была хитрость, которая могла ввести в заблуждение самого чуткого зверя. Их сердца били в грудную клетку, как клюв дятла в древесную кору. Они чувствовали себя слабыми и беззащитными среди давящего мрака, но в то же время темнота защищала их от хищных взоров. Если даже лев переплывет реку, он, благодаря их хитрости, совсем собьется с пути. Оглушительный рев пронизал пространство. Нам и Гав подбежали к Нау. «Лев перешел реку», — прошептал Гав. «Идите вперед», — приказал вождь. Сам он остановился и приник ухом к земле. Вставая, он воскликнул. «Лев еще на том берегу». Грозный рев стал утихать. Очевидный хищник бросил преследование и ушел на север. Опасность миновала, путь был свободен. Серый медведь редко встречался в этих низких местах, а пантеры и леопарды были не опасны трем отважным воинам. Они шли очень долго. Дождь перестал, туман рассеялся, но тьма оставалась непроницаемой. Толстый слой туч покрывал звезды. Только слабое свечение, исходящее от гниющих растений, мерцало в темноте. В тишине вздыхало какое-то животное, было слышно, как скользят его лапы. У ламры иногда останавливались, стараясь уловить шумы и запахи. Этот как бы воздушный путь животных. Наконец, нам и Гав почувствовали усталость. У нама разболелись кости, рубцы Гава размягчились надо было искать убежище. Тем не менее, отряд прошел еще много локтей, воздух стал влажным, похолодало. Где-то поблизости было большое количество воды. Все казалось спокойным, лишь изредка доносился шум пробегавшего легкого животного, мелькал его темный силуэт. Нао выбрал убежище вблизи огромного дерева. Оно представляло собой плохую защиту от хищников, но как отыскать в темноте более надежное убежище? Мох был мокрый, земля холодная. Но это не страшило у ламров. Подобно медведям и кабанам, они легко переносили перемены и суровости климата. Нам и Гав растянулись на земле и тотчас погрузились в сон. Нао бодрствовал. Он не устал, он хорошо отдохнул в пещере под камнями. Привычный к переходам, труду и битвам, Он решил дежурить всю ночь, чтобы нам и Гав набрались побольше сил.